Глава 2. От абсурдности ситуации я на несколько мгновений выпал из реальности. Меня решили ограбить? Вот так просто? Прямо на входе в какую-то дешёвую забегаловку, угрожая при этом нелепой зубочисткой? На лицо сама собой выползла широкая улыбка. Этот мир не переставал меня удивлять своим уродством Даже в глухих деревнях бандиты... Ждали жертв за углом, в подворотнях или на тихих улицах. Но чтобы вот так, прямо перед входом в трактир... — Чего лыбишься, приду? Да — договорить щербатый не успел. Я плавно скользнул вперед и коротко ударил отморозка в челюсть. Цепень сдавленно хрюкнул и беззвучно осел на землю прямо там, где стоял. Пару секунд его друзья растерянно пялились на упавшее тело, а потом я с вежливой улыбкой, медленно превращающейся в хищный оскал, шагнул к ним, еще желающе С живым интересом в голосе произнес я. «Ты, «Ты чего, мужик?» — нервно ответил один из цеп, не отступая назад. Он же просто спросил. «Мне нужен коммуникатор». Кивая на устройство в руках одного из цепней которая по всей видимости служила источником веселья всей компании произнес я пока тоже только спрашиваю вежливо иди на хрен цепень прячая девайс в карман и отступая к своему приятелю огрызнулся оборванец мы за чего скопов позовем совсем беспредельщики оборзели что ж вздохнул я подбирая с земли нож упавшего грабителя «Если вы настаиваете...» «Воу-воу!» — нервно воскликнул обладатель интересующей меня вещи. «Спокойнее, приятель, это всего лишь трубка!» «Тогда я тем более не понимаю, в чем проблема...» Усмехнулся я. а тебе ничего не сделал, Цепень!» Неуверенно ответил несостоявшийся грабитель. «Если тебе так надо, то забери трубу у сарта...» Я посмотрел на лежащее без сознания тело и недовольно поморщился о том, чтобы шарить по карманам этого никчемного существа, даже думать было неприятно. «Мне все равно, кто из вас рассчитается за этот инцидент», — безразлично ответил я. Цепень осторожно подошел ближе и быстро выудил из кармана своего товарища его коммуникатор. весь исцарапанный И треснувшим в нескольких местах экраном аппарат полностью соответствовал своему бывшему хозяину цепень протянул его мне и быстро отошел назад едва я забрал устройство благодарю кивнул я и спокойно направился к дверям кафе позади цепни пытались привести в чувство своего подельника но они меня уже не интересовали в почти пустом зале Было занято всего несколько столиков. За одним из них безмятежно потягивали какие-то напитки трое сотрудников правопорядка. Окно рядом с их столом выходило прямо на главный вход, где я только что мило пообщался с местными жителями. Копы проводили меня безразличными взглядами и вернулись к своему разговору. Определились с заказом. Официантка оказалась рядом с моим столиком почти одновременно со мной. Как я при этом должен был успеть изучить меню, неизвестно, но оперативность персонала меня порадовала. «Еще нет». Вежливо улыбнулся я. «Может, что-то посоветуете? Я у вас впервые и готов к экспериментам». От такого обращения девушка на мгновение зависла, но очень быстро пришла в себя. На усталом лице сверкнула робкая улыбка, и на меня пролился целый дождь незнакомых названий. Видимо, простая вежливость была на первом ярусе не в чести и меня принялись за какую-то залетную шишку. Синтетические отбивные с фасолью, суп с арканическими добавками зеленью. Список был очень длинным — И в какой-то момент я просто остановил сотрудницу кафе жестом. «Принесите мне горячий напиток и кусок жареного мяса». Попросил я. Гарнир не имеет значения. Полагаюсь на ваш выбор. «Пять минут», — радостно ответила официантка и унеслась куда-то на кухню. Я откинулся на высокую спинку дивана и прикрыл глаза. День выдался очень длинным, и все еще было непонятно, чем он закончится. Коммуникатор грабителя лежал прямо передо мной, и в его черном экране отражались лампы потолочных светильников. Ждать заказ пришлось недолго, но нормально поесть я так и не успел. Телефон ожил, и на экране появилось сообщение от неизвестного отправителя. «Приятного аппетита! Как ужин?» Я вытер рот салфеткой и взял в руки коммуникатор. Вместо привычного номера в графе отправителя числился набор каких-то невразумительных символов. «Неплохо», — написал в ответ я. «Бывал здесь?» «Разумеется, три смеющихся смайлика». Немедленно пришел ответ. «Прямо сейчас сижу за тобой». Три ближайших столика были пусты. И чтобы это проверить... Мне даже не нужно было оборачиваться, но на другой ответ я и не рассчитывал. Это было бы слишком просто. Нужно встретиться. Ответил я. У меня есть к тебе предложение. Мы уже в процессе, подмигивающий смайлик. Что там насчет частицы? Я не доверяю технике. И не зря. Но других вариантов не будет. Или говори сейчас, или не трать мое время. Я отложил коммуникатор в сторону и продолжил прерванный ужин. Мясо оказалось крайне посредственным и не имело никакого отношения к чему-то живому. Даже приторно-сладкий соус не мог перебить привкус пластмассы. Напиток оказался значительно лучше, по крайней мере, его не хотелось немедленно выплюнуть, и я даже попросил официантку повторить. Когда я снова взял в руки коммуникатор, то обнаружил там целый каскад бессмысленных сообщений и странных рожиц. В целом было понятно, что мой собеседник недоволен, но он все еще оставался на связи. «Зачем ты сдал меня корпом?» «Написал я». «Некрасиво обвинять людей без веских оснований». Злой смайлик. Прилетел ответ. «И все же. Подобный формат общения мне категорически не нравился». Ориентироваться на нелепые мордочки было глупо. Какие эмоции на самом деле испытывает собеседник, они не говорили, скорее мешали. Чтобы спасти, смайлик в чёрных очках. И срубить с тебя монет. Как видишь, всё получилось. Ты убил троих призванных, чтобы получить жалкие шесть тысяч единиц? Это было действительно странно. Сумма для такого дела была просто... Смехотворные, а последствия могли быть очень серьезные. Ответа ждать пришлось неожиданно долго. Но, технически говоря, водитель погиб по собственной неосторожности, а его коллеги умерли от каких-то острых металлических предметов. Смайлик в очках. Я к их смерти отношения не имею, в отличие от тебя. Кто еще в курсе этой ситуации? Немного подумав, написал я. Кто в курсе сейчас или кто может быть в курсе в ближайшее время? Задумчивый смайлик. Сейчас. Сейчас об этом знают только два человека, но как долго это продлится, неизвестно. Отлично. Я подозвал официантку и попросил счет. Сумма оказалась очень скромной, и я, не скупясь, ее удвоил. Спасибо. С улыбкой произнес я. Если буду в ваших краях, то обязательно зайду снова. Будем рады вас видеть. Попрощалась со мной девушка, и я вышел на улицу. Коммуникатор так и остался лежать на столике в кафе. Нужды в нем больше не было. Я прикинул примерное направление движения и пошел в сторону ближайших жилых домов. Близилось местное безликое утро. Кое-где уже начали загораться в окнах огни. Одна часть жителей первого яруса готовилась к новому трудовому дню, в то время как другая только отправлялась на отдых. Смена времени суток хоть и не была заметна внешне, но отчетливо угадывалась по количеству транспорта и людей на улицах. Найти подходящее место в такое время будет непросто. Почти час я шатался по самым темным закоулкам в округе. Временами из темноты выступали смутные фигуры, но дальше молчаливого наблюдения дело не пошло. Маус врал. Эта мысль не давала мне покоя и свербела в мозгу, как ржавый гвоздь в ране. Анализировать текст сообщений без привязки к их автору было крайне неудобно. Но при этом меня не покидало ощущение, что сделанный мной вывод правильный. Непонятно было одно — зачем? Вожак пауков сумел на деле доказать свою полезность. Он без сомнений пошел против сильнейшей корпорации этого мира, а потом свел все к нелепой попытке шантажа. Это было глупо, странно и никак не вязалось со сложившимся в моей голове образом прожженного дельца и торговца информацией. Такие люди очень хорошо умеют определять типаж своих жертв, Попытка прямой угрозы настолько не ввязалась со всем остальным, что просто кричала о своей важности. Что могло заставить такого человека прервать перспективные отношения, даже не подумав, вытащить из меня всю возможную информацию по частице? На ум приходило только одно страх. Страх влезть во что-то такое, в чем уже не поможет его отлаженная система маскировки. Страх, что его вмешательство оказалось гораздо весомее, чем он рассчитывал. В темноте справа что-то шевельнулось, и в узкий луч света, падающий от далёкого фонаря, выкатился ржавый дрон-уборщик. Агрегат пару раз лязгнул сто лет несмазываемыми гусеницами и замер поперёк моего пути. По-моему, мы закончили наш разговор. Невозмутимо произнёс я, глядя в мутный объектив на передней панели дрона. «Какого хрена, Хан? Откуда-то изнутри робота донесся невнятный механический голос. Что значит это «от твое отличное?» «Сам как думаешь?» С усмешкой спросил я. «Ты ничего не докажешь», — ответил механический голос. «Ты всерьез считаешь, что мне нужно что-то доказывать?» Удивленно переспросил я и повернулся на месте, широко разведя руки в стороны. «Посмотри, вот он я живой». Обычный парень, который выжил рядом с тремя погибшими и призванными. Как ты думаешь, что у меня спросят в первую очередь ребята из Крион Технологис, когда придут узнать насчет смерти их коллег? У меня свой бизнес, который никому не мешает. Ответил Дрон, и тут можно было с ним поспорить. Думаю, тот же Джейсон был с этим заявлением категорически не согласен. Я не хочу лезть во все это дерьмо, Хан. Ты уже в него влез, Маус. Резко ответил я. В тот самый момент, когда предложил мне сесть в машину Корпов, ты окунулся в него по уши. Это ты помог им на меня выйти. И теперь мы повязаны одной ниточкой. Да не делал я этого, пролязгал в ответ Маус. Динамики дрона отчаянно хрипели и трещали, явно не справляясь с непредусмотренной производителем функции. У Корпов свои каналы, я думал. Это простые клерки, понял? «Какого хрена за тобой пришли призванные?» Вот и стал понятен источник проблемы. Всезнающий глава пауков облажался в анализе полученной информации и попал в очень неприятную ситуацию. «Хорош орать, придурок!» Неожиданно послышалось откуда-то сверху, и на несчастного дрона обрушился поток воды. «Вали отсюда!» Внутри робота что-то зашипело, и он перестал подавать признаки жизни. Дожидаться, пока неизвестный цепень наберёт новое ведро воды, я не стал и молча пошёл в сторону выхода из переулка. Полученной информации критически не хватало. Ясно было одно — Маус очень сильно напуган случившимся, и это нужно использовать, пока он ещё не пришёл в себя. В этот момент я остро пожалел, что оставил трофейный коммуникатор в кафе. Время стремительно уходило. И я не исключал вариант, при котором пауки затаятся и оборвут все немногочисленные каналы связи. Это было маловероятно, но вполне возможно. Грязные делишки пауков и их хвалённая анонимность была таковой ровно до тех пор, пока ими не заинтересуется какая-то серьёзная организация а более серьёзную контору, чем Крион Технолоджис, представить было сложно. Скорее всего, Маус окажется в одном из офисов корпорации в течение суток после начала поисков, может, раньше. И зависит это теперь только от меня. Сам того не желая, главарь Пауков отдал в мои руки очень весомый аргумент в переговорах с ним. Осталось только распорядиться им правильно. Через полчаса Я добрался до самой большой улицы в этой местности и остановился в раздумьях. После недавних событий садиться в первый попавшийся флайер очень не хотелось, а если идти пешком, то я вполне мог добраться до гостиницы только через несколько часов. Недалеко виднелась огороженная высоченным забором и, призывно мигающая рекламной вывеской, парковка арендного транспорта. Туда идти я даже не подумал, по вполне понятным причинам. Мимо проносился непрерывный поток транспорта, наполняя воздух вокруг вонью, сгоревшего топлива и равномерным шумом. В итоге я всё же решил добираться до отеля пешком. Долго, но зато надёжно. Людей вокруг было достаточно много, но все спешили по каким-то своим делам. Уткнувшись взглядом в мостовую, прохожие не обращали внимания ни на что вокруг. За десять минут я не заметил... Ни одной улыбки или хотя бы просто радостного лица. Жизнь на первом ярусе таких излишеств не предусматривала. Я шел вдоль проезжей части, периодически отмечая для себя интересные модели флайеров. Мысли о текущей ситуации и дальнейших планах удалось на время отодвинуть подальше впервые. За последние дни я просто гулял ни ни о чем конкретном не думал не опасаясь за собственную жизнь не ожидая постоянно внезапной атаки. Долгих три с половиной минуты. Из потока транспорта неожиданно вынырнул небольшой флаер и приземлился рядом со мной. Прохожие вокруг резко ускорились и стали смотреть куда угодно, кроме как на меня. Дверца машины гостеприимно открылась, а внутри ожидаемо никого не оказалось. Я обогнул транспорт и пошел дальше. Ситуация повторилась еще трижды, прежде чем я не выдержал. «Ты реально считаешь, что я сяду в одну из этих хреновин после того, что ты сделал с тем бедолагой на парковке?» Чуть наклонившись вперед, произнес я. «Наша система абсолютно безопасна, мистер Хан», — обиженно ответил мне изнутри голос электронной помощницы. «Каждый джет» проходит полноценную проверку перед выходом на маршрут. Мы заботимся об исправности нашей техники и вашей безопасности». «Хорош, Маус!» Захлапывая дверцу, проворчал я. «Это даже не смешно. Ты знаешь, что мне нужно». На этом попытки главаря пауков не прекратились. За следующие 30 минут я ощутил себя объектом интереса всей встречной уборочной техники, механических рекламных манекенов и даже трёхмерных красоток из рекламы. Вскоре я просто перестал обращать на всё это внимание и просто шёл вперёд. Улицы вокруг ничем не отличались друг от друга, и у меня начало складываться впечатление, что я топчусь на месте. Однако это было не так. Некоторые здания были настолько уродливыми, что перепутать их с чем-либо было невозможно. Я прошёл примерно треть пути до знакомой территории, когда маус Сменил тактику. «Эй, мистер!» — произнес за моей спиной женский голос. «Это не вы уронили?» Я обернулся и увидел пожилую даму, которая протягивала мне коммуникатор. Пару секунд я смотрел на нее, прикидывая различные варианты, а потом медленно покачал головой. «Нет, произнес я. Наверное, вы ошиблись». Эта нелепая игра оказалась очень утомительной. После десятка однообразных попыток я перестал реагировать на людей вокруг. Маус включил тяжелую артиллерию и начал взламывать все экраны на моем пути. «Хан, возьми хренову трубку!» В разнообразных вариациях мелькало вокруг. Некоторые прохожие удивленно останавливались и начинали обсуждать странные послания, но надписи быстро исчезали сдвигаясь одновременно со мной. Настойчивость главного полка мне очень нравилась, может, и не зря я выбросил коммуникатор. За время прогулки я сумел открыть для себя множество необычных способов связаться с интересующим тебя человеком. Технологии позволяли творить в этом направлении настоящие чудеса и еще раз подтвердили мою неприязнь ко всевозможным устройствам, которые местные жители устанавливали в свои тела. Когда проходящий мимо цепень с металлическим воротником на полу лица неожиданно начинает требовать твоего внимания, а сам обладатель устройства только удивленно округляет глаза, поневоле задумаешься о безопасности подобных штуковин. На пределе видимости появилась знакомая вывеска, которую я несколько раз видел из переулка возле розового пони. До гостиницы оставалось совсем немного, и можно будет, наконец, отдохнуть. В этот момент передо мной, загораживая вид, приземлился очередной арендный флайер. Видимо, трюки у главаря пауков наконец закончились, и он пошел на второй круг. Эта машина оказалась чуть больше предыдущих, а когда привычно и без моего участия открылась дверь, внутри я увидел худощавого мужчину с породистым лицом чем-то, неуловимо напоминавшего готового к бою грызуна. Длинные тонкие пальцы были до сжаты на руле, а край рта кривился в язвительной усмешке. «Доволен», — повернувшись ко мне, бросил водитель. «Более чем». Усаживаясь на пассажирское сиденье и закрывая за собой дверь, ответил я. «Надумал поговорить».